и Д'Артаньян увидал поверх стены, как он полетел стрелой, пригибаясь под низкими цветущими ветвями акации и кленов. Д'Артаньян еще вчера заметил, что эта тропинка вела в Блуа. «Эге», — подумал Гасконец, — «этот ветреник уже пошаливает. Видно, он не разделяет ненависти Атоса к прекрасному полу. Он не мог поехать на охоту без ружья и без собак. Едва ли он едет по делу, он бы тогда не скрывался».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 что я из себя представляю. Двадцать лет ношу латы и риту, а все сижу в том же, при том незавидном чине, не двигаюсь ни взад, ни вперед, ни живу. Одним словом, я мертв. И вот когда мне представляется возможность хоть чуточку ожить, вы все подымаете крик, это подлец, шут, обманщик, как можно служить такому человеку. Эх, черт возьми, я сам думаю так же. Но сыщите мне кого-нибудь получше или платите мне пенсию.